Данная аудиокнига представлена в двух вариантах, один из которых без музыкального сопровождения, маркируемый здесь цифрами 02. В настоящий мини-сборник входят шесть произведений Антона Павловича Чехова, относящиеся к теме «Свадьба». Первые четыре произведения, пьесы и три рассказа, сюжеты связаны между собой. Пятое и шестое произведения, рассказ свадьбы и рассказ «Кухарка Женица» я включил разнообразие ради. Приятного прослушивания Чтец декламатор Джахангир Абдулаев 16 июля 2022 год Свадьба Пьеса Сцена в одном действии Действующие лица Евдоким Захарович Жигалов Отставной коллежский регистратор Настасья Тимофеевна Его жена Дашенька Их дочь Эпоминонт Максимович Опломбов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 Кавалеры, лакеи и прочие Действие происходит в одной из зал Кухмистра Андронова Ярко освещенная залы, Большой стол накрытый для ужина Около стола хлопочут лакеи Во фраках, за сценой музыка Играет последняя фигура Кадрили. Смиюкина, Ять и Шафер Идут через сцену Смеюкина. Мнет, нет, нет, нет. Ять, идя за ней Шальтесь, шальтесь. Нет, нет, нет!» Шафер спеша за ними. «Господа, господа, господа! Э, Тактелься, куда же вы?» «А Гран-Рон? Гран-Рон, Уходит. Входит Настасья Тимофеевна и Опломбов. Настасья Тимофеевна. «Чем тревожить с меня разными словами, вы бы лучше шли танцевать!» «Я не спиноза какой-нибудь, чтобы выделывать с ногами кренделя!»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 Впереди паре Шафер с Нашенькой Взади Ять со Збиюкиной Последняя пара отстает и остается в зале. Жигалов и Дымба входят и идут к столу Шафер кричит Пробинат! месье пробинат! За сценой Пробинат Пары уходят Ять с Збиюкиной Жальтесь, жальтесь, очаровательная Анна Мартыновна Збиюкина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 Это в России ничего нету, а в Греции все есть. Там у меня и отец, и дядя, и братья, а тут ничего нету. Mm. А, а к животы в Греции есть, все есть. Насася Тимофеевна, уже. Что ж серя топить и закусывать, пора бы уж всем садиться. Не ты кавилка юабары, это до генерала поставлен. Может, еще придет Жигалов.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 Стасья Тимофеевна, что зря повторять, всем бы уж пора садиться. 12 час. Садится так садится. Господа, по гордище прошу, пожалуйте, кричит. Ужинать, молодые люди! Астасья Тимофеевна, дорогие гости, милости просим, садитесь, Сбиюкина, садясь за стол. Дайте мне поэзию.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 А пломбов и даженька целуются. Ядь, чудо! Я должна выразиться, господа, и отдать должную справедливость, что этот сало и вообще помещение великолепны, превосходно, очаровательны. Только знаете, чего не хватает для полного торжества? Электрического смещения, извините за выражение. Во всех странах уже введено электрическое смещение. И одна только Россия отстала.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 Это я так, вообще, помилуйте. Все знают, что вы из-за любви преданы пустяшные, Настасья Тимофеевна. Нет, не пустяшные. Ты говори, суда, да не заговаривайся. Кроме того, что тысячу рублей чистыми деньгами мы три сало подаем, постель и всю мебель. Подник, снять не в другом месте такое приданное. Я ничего, мебель действительно хорошая и...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 И желаю, чтобы и вы были таким честным человеком, как я. Одним словом, позвольте вам выйти вон. Музыка играет тушь. Кавалер, опломбу. Доставь, будет тебе! Ну, стоит ли, садись, оставь. Ять. Я ничего, я ведь не понимаю даже. И свой, я, я уйду. А «Только вы отдайте мне сначала 5 рублей, что вы брали у меня в прошлом году на жилетку пике!» «Извините за выражение!» «Выпью вот еще и, и уйду!» «Только вы сначала долг отдайте, кавалеры!» «Но будет тебе довольно!» «Стоит ли из-за пустяков?» шафер кричит. «За здоровье родителей невесты Евдокива Захарыча и Настасии Тимофеевны!» «Музыка играет тушь!» «Ура!» Ура! Ура! Ура! Жигал, расстрогал и во все стороны. Благодарю вас, дорогие гости! Очень вам благодарен, что вы нас не забыли и пожаловали, не побрезговали. И не подумайте, чтобы я был выжига какой-либо желчества с моей стороны, а просто из чувств, от прямоты души. «Я хороших людей ничего не пожалею! Благодарим покорно!» Целуется Дашенька матери. «Мамаша, что же вы плачете? Я так счастлива!» «Опломбов!» «Маман взволнован предстоящей разлукой, но я посоветовал бы ей лучше вспомнить наш недавний разговор!» «Ядь!» «Не плачьте, Настасья Тимофеевна! Вы подумайте, что такое слезы человеческие!»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 Ведет Настасью Тимофеевну в сторону, запыхавшись. А, «Послушайте, сейчас приедет генерал. Наконец нашел-таки. Просто замучился. Генерал настоящий, солидный такой. Старый, лет, пожалуй, 80, а до и 90». Настасья Тимофеевна. «Когда же он приедет?» «Сию минуту. Будете всю жизнь мне благодарны. Не генерал, а малина, буланше, не пехот какая-нибудь, не инфантерия, а флотской». Починал он капитан второго ранга, а по их любому морскому это все равно, что генерал-майор или в гражданский действительно статский советник. Решительно все равно, даже выше. А ты меня не обманываешь, Андрюшенька? Ну вот, мошенник я, что ли? Будьте покойный Настасья Тимофеевна вздыхая. Не хочется срять деньги тратить, Андрюшенька. Будьте покойны, не генерал, а картина. возвышая голос.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 Дома мне одинокому скучно А если мое присутствие на свадьбе может доставить кому-нибудь удовольствие, То сделаю, говорю, в одолжении Жигал Значит, от души ваше превосходительство? Уважаю Сам я человек простой, без всякого жуличества И уважаю таких Кушайте, ваше превосходительство Опломбов Вы давно в отставке, ваше превосходительство Ревунов А? Да, да Так Это верно. Нас Ну, позвольте Что же это адак Саледка горькая И хлеб горький Невозможно есть Все Горько, горько А Пломбов и Дашенька целуются привонов Ваше здоровье Пауза Нас В все просто было И все были довольны Я люблю простоту Я ведь старый подставку вышел в 1865 году. Поли 72 года, да. Конечно, и без того. И прежде любили при случае показать пышность в увидев мозгового. Ой, того, мотор стало быть. Мозговой. Точно так. Ага. Так, да. Морская служба всегда была трудная. Есть на чем задуматься и голову поломать Всякое незначительное слово имеет, так сказать, свой особый смысл Например, «марсовые по винтам на фок и грот» Что это значит? Матрос, небось, понимает Хе -хе -хе. Тонкость, что твоя математика Юнин. За здоровье его превосходительства Федора Яковича Риванова-Караунова Музыка играет душу, ура!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 По потравляют брасы сих парусов А когда уж стало быть шкоты натянуты Фалы все до места подняты То брам и бомбрам брасы Вытягиваются и реи бросопятся Соответственно направлению ветра Нюнин Ревунов Федор Яковлевич Хозяйка просит вас поговорить о чем-нибудь другом Это непонятно гостям и скучно Что? Кому скучно? Мозговому Подождите, А вот ежели корабль лежит, бейдевит правым галцем под всеми парусами и надо сделать через фор винт. Как надо командовать. А вот как свистать всех наверх, поворот через форде винт. Федор Яковлевич, довольно кушайте. Как только все выбежали, сейчас командуют. По местам стоять, поворот через портный винт. Эх, здесь. командующий, а сам смотришь, как матросы, как молнии разбегаются по местам. И разносят брамы и брасы, Это так не вытерпишь и крикнешь, молодцы ребята, Поперхнулся и кашлят. Шафер спешит воспользоваться наступившей паузой. «Сегодняшний, так сказать, день, в который мы, собравшись все в кучу для чествования нашего любимого, да, ведь все это надо помнить. Например, фок-шкот, шкот раздвинуть!» Шафер обиженно. «Что ж он перебивает? Так мы ни одной речи не скажем!» Настасья Тимофеевна. Мы, люди темные, ваше превосходительство, ничего этого самого не понимаем, а вы лучше расскажите нам что-нибудь касающее, иванов не расслышав. Я уже ел, благодарю. Вы говорите, гуся, благодарю. Да. Стрину вспомнил. А ведь спрятал человек. Плывешь себе по морю, горе не знающий и. Чьи... дрогнувшим голосом.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 И впилось глазами в старшего офицера На фоковый и гротовый На правую На крюсельный и На левую На контрабрацы На левую Командует старший офицер Все моментально исполняются Фокошкот Калифершкот Раздернуть Право на борт Встает Корабль покатился к ветру И, наконец, паруса начинают заполаскивать Старший офицер Набраться глядевать, а сам впился глазами в грот борсель. И когда, наконец, и этот парус заполоскал, то есть момент с поворота наступил, раздается громовая команда Грот Марса Дай отдай пшел брасы, тут все летят, трещит столпотворение Вавилонское, все исполняется без ошибки, поворот удался. Настасья Тимофеевна, Вспыхтов Генерал, обезобразите!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 «То за что же вы деньги взяли? Мы вам не за то деньги платили, чтобы вы безобразили!» Ревунов в думи. «Какие деньги?» «Известно, какие! Ибость получили через Андрея Андреевича четвертую! А тебе, Андрюшенька, грех! Я тебя не просила такого нанимать!» Нюнин «Ну вот, оставьте, стоит ли?» Ревунов «Няли? Заплатили? Что такое?» Позвольте, однако, вы ведь получили от Андрея Андреевича 25 рублей. Какие 25 рублей? сообразил. Вот оно что. Теперь я все понимаю. Какая гадость. Ведь вы получили деньги. Никаких я денег не получал. Поднейте прочь. Выходит из-за стола. Какая гадость. Какая гизость.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 «Электричество!» — бормочит посаженный отец, тупо глядя в свою тарелку. «А по моему взгляду, электрическое освещение — одно только жульничество!» Сунут туда уголек и думают глаза отвести. «Нет, брат, ежели ты даешь мне освещение, то ты давай не уголек, а что-нибудь существенное, это что-нибудь сожигательное чтобы...»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 Что, редимике, случилось-то? спрашивают у него прачки из окна. «Неудовольствие», — отвечает он, в доме марины что вчерась была свадьба, жениха обсчитали, место тысячи 900 дали. Ну а вот что? «Очерчал, я, говорит, того, говорит, распорол в сердцах перину и выпустил пух в окно. Ишь, сколько боху, слег словно.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 Процессия поворачивается за угол, и пятисобачий переулок успокаивается. Пух летает до вечера. Свадьба с генералом. Рассказ.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 «Дядюшка! или Ермилович!» — услыхал он вдруг, поворачивая свой переулок. «А я только что у вас был. Целый час стучался. Как хорошо, что мы иди разведулись!» Контур-адмирал поднял глаза и увидел перед собою своего племянника Андрюшу Нюнина, молодого человека, служащего в страховом обществе дрянь. «У меня к вам есть просьба», — продолжал племянник, —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 Не к воронам и не к графям ведь ехать Люди простые, без всяких Этикетов, русская натура Милости просим, все знакомые И незнакомые, и к тому же Я вам откровенно Семья патриархальная с разными предрассудками Причудами Ха -ха -ха, Смешно даже Ужасно ей хочется, чтобы на свадьбе Присутствовал генерал Тысячи рублей им не надо, а только посадите За их стол генерала Ха -ха -ха, Согласен Грошовой тщеславие, предрассудок Но отчего же не доставить им этого невинного удовольствия Тем более, что и вам не будет там скучно Нарочно для вас припасли бутылочку цемлянского и в шестяночку Ты и откровенно говоря Теперь ваш щит пропадает даром Как бы зарыт в землю И никто не чувствует, что вы такого звания А там, по крайней мере, всем понятно будет Да, да ей богу «Ну, прилично ли это будет для меня, Андрюша?» Спросил контр задумчиво глядя на извозчика. «Я, знаешь, подумаю. Странно, о чем тут можно думать? Езжайте, вот и все. А что насчет приличия, то даже обидно. Точно я могу родного дядю повести в неприличное место?» «Пожалуй, как знаешь». «Так я за вами вечерком заеду. Это к часиков в одиннадцать. Поздней, чтобы как раз на ужин попасть» аристократический В 11 часов Нюдин заехал за дядюшкой. Ревунов-Караулов надел свой мундир и штаны с золотыми лампацами, нацепил ордена, и они поехали. Свадебный ужин уже начался, когда взятый с трактира на прокат лакей снимался с адмирала пальто с капюшоном, и мать жениха, госпожа Любимская, встречая его впереди, щурила на него глаза. «Генерал?» — вздыхала она, вопросительно глядя на Андрюшу, снимавшего пальто, и кланясь. «Очень приятно ваше превосходительство, но какие не заволяченькие, никакой строгости види виде и даже ебалетов нету. Ну, все равно, не ворочаться же, какого бог дал. Так и быть, пожалуйте ваше превосходительство». Слава богу, хоть орденов много Контр-адмирал поднял вверх свежевыбритый подбородок Внушительно кашлянул и вошел в зал Тут его взором представилась картина, способная размягчить и обратить в пепел даже камень Посреди зала стоял большой стол, уставленный закусками и бутылками За столом на самом видном месте сидел жених Любимской во фраке и белых перчатках По его вспотевшему лицу плавала улыбка. Очевидно, его услаждали не столько предлежащие яства, сколько предвкушение предстоящих брачных наслаждений. Около него сидела невеста с заплаканными глазами и с выражением крайней невинности на лице. Контра-адмирал сразу понял, что она добродетельна. Все остальные места были заняты гостями обоего пола. «Контр адмирал ревнов караулов!» – крикнул Андрюша. Кости поглядели из-под на пошедших, почтительно вытерли губы и прибыли. «Позвольте представить ваше превосходительство. Новобрачный Эпаминон Савич Любимской супругой Иван Иванович Яц, служащий на телеграфии, иностранец греческого звания по кондитерской части Харлампий Спиридонович Тимба, Федор Яковлевич Наполеонов и прочие». «Садитесь, вашество!» Контр-адмирал покачнулся, сел и тотчас же придвинул к себе селедку. «Как вы его отрепортовали?» Обратилась шоботом хозяйка Контрюша, подозрительно и озабоченно поглядывая на сановного гостя. «Я просила генерала, а не этого, как его, контр-конр-контр-адмирала!» «Но вы не понимаете, настать Тимофеевна, поскольку действительный статский советник в гражданских чинах по табле и рангах соответствует генерал-майору, поскольку контр-адмирал соответствует действительному статскому советнику, разница только в ведомствах. Суд же — один черт, одна цена». «Да, да», — подтвердил Наполеонов. «Это верно». Хозяйка успокоилась и поставила перед контр-адмиралом бутылку цемлянского. «Чушите, вашество, и свидите только, пожалуйста. У себя там вы привыкли к деликатности, а у нас так просто». Дас, начал контр-отбирал после продолжительного молчания. «В старину люди всегда жили просто и были довольны. Пять человек, который в чинах, и тоже просто. «Вы давно в отставке, вашество». С 1865 года в старину все просто было. Но! адмирал сказал, но, перевел дух и в это время увидел молодого гардемарина, сидевшего против него. Вы и того, во флочь стало быть, спросил он. Точно так во что? Ага, так, чай теперь все пошло по-новому, и так, как при нас было. Мелотелы, и все пошли пушистые. Впрочем, флотская служба всегда была трудная. Это не то, что пехот какая-нибудь, или полосу кавалерия. В пехоте ничего умственного нет. Там даже и мужику понятно, как и что. А вот у нас с вами, молодой человек, нет. Шудишь, У нас с вами есть над чем зановиться.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 Тут уж другой смысл <смех> Только что твоя математика А вот ежели, идучи полным ветром а, Дай бог память На Брамсели и Бомбрамсели Тут марсовые, которые назначены для отдачи Марселей И Бомбрамсели, что есть духу Бегут с марсов на саллинги и бомб бомбсаллинги Потом, а, дай бог памяти «Расходятся пареньем и раскрепляют остаточные паруса, а в это время, понимаете, в это самое время, люди, которые внизу становятся на брам и бомбрам, шкоты, фалы и брасы!» «За здоровье достойно уважаемых гостей!» – провозгласил их. Дас, перебил в адмирал поднимайся и чокусь. «Мало ли разных команд!» Да вот хоть бы эту взять, дай бог хвабиться. Абрам и бомбарм шкоты тянут фалы, поднимай. Хорошо. -с. Но что это значит и какой здесь смысл? Ха, очень просто. Тянут, знаете ли, брам и брам шкоты и поднимают фалы. Все вдруг. Причем уравнивают бом-брам-шкоты и бомбрам фалы при подъеме, а в это время, глядя на надобности, потравливают брасы с их парусов, а когда уж стало быть, шкоты натянуты и фалы все до места подняты, то брам и бом брам брамцы вытягиваются и ребрасобятся соответственно направлению ветра. «Дядюшка!» — шепнул Андрюша. «Хозяйка просит вас поговорить о чем-нибудь с другом».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 Иван Иванович Ять, у которого давно уже висела на языке цветистая речь, начал беспокойно вертеться на стуле, морчиться и шептаться с соседями. Раз, когда за десертом адмирал поперхнулся цемлянским и закашлялся, он воспользовался паузой, вскочил и начал. «Сегодняшний, так сказать, день, в который мы, собравшись для чествования нашего любимого, «ДАС!» – перебил его адмирал.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 Там старину с ним вспомнил А ведь приятно, молодой человек Плывешь тебе по морю Горе не знаю чь, И... Адмирал прослезился и заговорил дрожачим голосом Например, дай бог память Кливер поднимай Пошел браться Фока и грот и садить. Отбирал вытер глаза, всхлипнул и продолжал. Тут сейчас погибают криверфалы, бросопят крот марсель и прочие, что над ойном паруса в вид, а потом садят до места, фока и грота галсы, тянут шкоты и выбирают буленя. Пла Плачу, рад, генерал. «Обезобразите!» Вспыхнула хозяйка. «Постыдились по на старости лет! Мы вам не за то деньги платили, чтобы вы безобразили!» «Какие деньги?» Выдорочил глаза кондор-адмирал. Известны, какие! Небось уж получили через Андрея Ильича четвертную! А вам, Андрей Ильич, грех! Мы вас не просили такого нанимать!» Старик взглянул на вспыхнувшего Андрюшу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 Свадьба с генералом. Читал Джахангир Абдулаев. 4 июля 2022 год. Перед свадьбой. Четвейк на прошлой неделе девица под в доме своих почтенных родителей была объявлена невестой коллежского регистратора Назарьева. Сговор сошел как нельзя лучше. Выпито было две бутылки. Ланинского шампанского Полтора ведра водки Барышни выпили бутылку лафита папаши и мамаши жениха и невесты Плакали вовремя Жених и невесты целовались охотно Гимназист восьмого класса произнес тост со словами «О тембора, о морос, о времена, он равы, С латыни И «Сальвата, Бони, футури коньегес» Да здравствует будущий добрый супруги С латыни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 Чем меньше детей, тем лучше Это я вчера читал в одной журналистике Какой-то мальту сочинил Так-то Кто-то подъехал Ба, да и это жених твой Шеком канашка Ай да, мужчина Настоящий Вальтер Скотт Полейдушка, душенька, его А я пока оденусь Приготил господин Назарьев Невеста встретила его и сказала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 Фота ее опять цепляется, и две барышки взволнованные подбегают к ней, обдергивают, поправляют, прикалывают лавкам. Тишина. Все молчат, не шевелятся. Только одни шофера, как горячие и нетерпеливо переминаются с ноги на ногу, точно ждут, когда им позволено будет сорваться с места. «Кто повезет образ?» — слышится тревожный шепот. «Спира, где ты? Спира!»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 Шофера прыгают в коляску, и когда она трогается с места, приподнимаются и корчатся, как в судорогах, натягивают на себя свои пальто. Подаются следующие экипажи. «Софья Денисовна, садитесь!» – слышатся голоса. «Пожалуйте и вы, Николай Миронович!» «Не беспокойтесь, баршня, всем будет место!» «Берегись! Слышишь, пока!» – кричит отец невесты.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 Ефим Петрович ищет глазами старуху, чтобы сообщить ей, что сказал Осибов. Но она сама уже летит прямо на него стремительно, сердито, с оплаканными глазами. Бога, ты не боишься, Ефим Петрович, говорит она, всплескивая руками. Мы ищем, ищем, Ром, с ног спились, а ты тут стоишь. Где Ром? Николай Миронович не может быть Рома, а тебе горешка мало. Поди, узнай у Игната, куда он Ром поставил.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 Главное достоинство, Ефим Петрович, чтобы дело свое помнил. А ежели положим выпить, то почему не выпить? Выпить можно. Конечно, можно. Слышится всклипывание. «Разве он может чувствовать?» Жалуется Дарья Даниловна, какой-то старухи. «Ведь мы ему, мать моя, отчитали десять тысяч, копеечка в копеечку, дом на Любочку записали, десяти триста земли, легко ли сказать?» а не что он может чувствовать?» Не таковски, а они нынче, чтобы чувствовать. Стол с фруктами уже готов. Бокалы тесно стоят на двух подносах. Бутылки с шампанским завернуты в салфетки. В столовые шипят самовары. Лакей без усов с бакинами записывает в бумажки имена лиц, здоровье которых он будет провозглашать за ужином. И читает их. Точно учит наизусть. Из комнат выгоняют чужую собаку. напряженное ожидание.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 Ему пришло на мысль, что хорошо бы женить шаферов И это ему нравится, кажется остроумным, забавным И он рад, так рад, что не может выразиться на словах, а только хохочет Его жена, не евшая ничего с утра и опьяневшая от шампанского Ложенно улыбается и говорит всем «Нельзя, нельзя, господа, в спальню ходить Это деликатно, в спальню ходить, не заглядывайте»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 каждый из гостей, взглянув на постели считает своим долгом значительно подбегнуть к классам и сказать да а старуха сияет и говорит шепотом спальни ты рублей 300 стоила, бачка. шутка ли ну уходить мужчинам не годится сюда ходить в третьем часу подают ужин лакей с бакинами провозглашает тосты а музыка играет тушь ефим петрович напивается окончательно и уже никого не узнает Ему кажется, что он не у себя дома, а в гостях, что его обидели, он в передние додевает пальто и шапку и, отыскивая свои калоши, кричит хриплым голосом: Не желаю я тут больше оставаться. Вы все подлецы, негодяя, я вас выведу на чистую воду. А возле стоит жена и говорит ему: Уймись, бесможь, твоя душа! Уймись, истукан, Ирод, наказание мое! Антон Павлович Чехов Свадьба Читал Джахангир Абдулаев 16 июля 2022 год Антон Павлович Чехов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 Тут были кухарки со всего двора, дворник, два городовых, унтер с нашивками, мальчик Филька. Этот филька обыкновенно трется около прачечной и играть с собаками. Теперь же он был причесан, умыт и держал икону в фольговой ризи. Посреди кухни стояла Пелагея в новом ситцевом платье и с цветком на голове. Рядом с ней стоял извозчик, оба молодые были красные, потный и усиленно моргали глазами.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 2 мая 2022 год. Плачет и смеется песня лиховая. Где ты моя? Свадьба. Пьеса. Сцена в одном действии. Действующие лица. Евдоким Захарович Жигалов, отставной коллежский регистратор. Настася Тимофеевна, его жена. Дашенька, их дочь. Эпоминонт Максимович Опломбов. Ее шених Федор Яковлевич Ривунов Караулов, капитан второго ранга в отставке. Андрей Андреевич Нюнин, агент страхового общества.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 Пойте, а тут только ноту, Жальтесь, а тут только ноту надоели, садится и машет верим. Нет, вы просто безжалостны. У такого жестокого создания позвольте вам выразиться, и такой чудный, чудный голос. С таким голосом избедите изображение не акушеством заниматься, а концерты петь в публичных собраниях.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 Это в России ничего нету, а в Греции все есть. Там у меня и отец, и дядя, и братья, а тут ничего нету. Хм. А к в Греции есть? Все есть. Настасья Тимофеевна, уже. Что ж срято пить и закусывать, пора бы уж всем садиться. Не тыковил кайвамары, это до генерала поставлено. Может еще придет, Жигалов.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 Достатя Тимофеевна. Что зря повторять. Всем бы уж пора садиться. Двенадцатый час. Садиться так садится. Господа, покорнище прошу. Пожалуйте. Кричит. Ужинать. Молодые люди. достать Тимофеевна. Дорогие гости. Милости просим. Садитесь. Сбиюкина, садясь за стол. Дайте мне поэзии.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 «Как же я пойду, если я с женихом не знаком?» «Эээ, ваше превосходительство, что за церемонии?» «Жених, говорю, человек прекраснейший, душа на распашку». «Служит, говорю, оценщиком судной кассы, но вы не подумайте, ваше превосходительство, что это какой-нибудь замухрышка или червонный валет?» «В судных кассах, говорю, нынче и благородной дамы служат». «Похлопал он меня по плечу, курили мы с ним по гаванской сигаре, и вот теперь он идёт».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 Входит Ревунов-Караулов Настасья Тимофеевна, кланяясь Милости просим, ваше превосходительство Очень приятно Ревунов А весьма Жигалов Мы, ваше превосходительство, люди незнатные, невысокие Люди простые Но не подумайте, что с нашей стороны какое-нибудь жильчество Для хороших людей у нас первое место Мы ничего не пожалеем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 Горько! А пломбов и Дашенька целуются. Ривонов. Ваше здоровье! Пауза. На да, нас в среду все просто было, и все были довольны. Я люблю простоту. Я ведь старый, в отставку вышел в 1865 году. Боли 72 года, да. Конечно, и без того.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 «А вот как! Свистать цель наверх! Поворот через фортный хе Федор Яковлевич, довольно, Кушайте!» «Как только все выбежали, сейчас командуют по местам стоять! Поворот через фортный «Эх, свистеть! Командуешь, а сам смотришь, как матросы, как молнии разбегаются по местам!»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 И впилось глазами в старшего офицера. На фоковый и гротовый на правую. На крюсельный и на левую. На и на левую. Командует старший офицер. Все моментально исполняются. Фокошкот, калийвершкот. раздернуть вправо на борт. Встает. Корабль покатился к ветру. И, наконец, паруса начинают заполаскивать. Старший офицер. На брацах назевать